«Потому что я люблю тебя, идиот!» воскликнула девушка и зарыдала. В пещере повисло молчание. И даже рифник ничего не сказал, хотя глаза его весело помаргивали под кустистыми бровями, а бородатое лицо усмехалось, пока он наблюдал за этой сценой. «Что-то случилось, шепотом», сказала Молли. «Клифф, мне страшно!» Клифф поднял нахмуренное, сердитое лицо. Он прислушался, словно старался уловить какой-то звук, который все время ускользал за границу зоны слышимости. В проеме входа постоянно кружил на одном месте Слеид, и мерцание его трансфлексионного поля бросало отблески на его черную, как ночь, шкуру. Рифник бросил взгляд на животное и отвернулся. — Девица, — пророкотал он, — ты не ошиблась. Слеид перепугался. — Знаете, что я думаю? К нам пожаловал гость. Глубоко под пещерой проходил туннель, пробитый древними строителями минувшего тысячелетия. От основного ствола отходили боковые ветви, где напрасно старались обнаружить золотую или серебряную руду, так никогда и не найденной. Десять веков эти туннели пустовали, пока не появились Клифф, Хаук и Рифник, чтобы заполнить их своими машинами и приборами, с помощью которых они собирались вывести невиданную на старой планете форму жизни, которая послужила бы им средством контакта с блуждающими звездами. В одном из боковых туннелей в обширной подземной полости, которую эти люди расширили и укрепили сталью и рефлексионными полями, царили сверхвысокая температура и давление. Вся энергия, добываемая воющей энерготрубой, уходила в эту камеру, как в воронку. поддерживая жизнь раскаленной сверхплотной плазмы. Зато был инкубатор, в котором должна была зародиться новая жизнь. И задуманное удалось. Там внизу, в темноте, жаре и сплющивающих объятиях давлений, зашевелилось нечто. Сначала оно почувствовало боль. Оно родилось в месте, где раньше не существовало ничего подобного явления. Место это с самого начала было враждебным всякой форме жизни, похожей на него. Оно шевельнулось и протянуло вперед щупальце зонт энергии. Зонт коснулся укрепленной транслекционными полями стальной стенки камеры, которая поддерживала постоянную температуру и давление в окружающей плазму среде, и отдернулся. «Я в ловушке», — сказала оно себе. «Я не хочу быть в ловушке. И в следующее мгновение оно принялось глубоко размышлять над вопросом «Что значит я?». Это потребовало несколько тысяч микросекунд. Долгий срок в его жизни, которая уже началась на лишь мгновение по стандартам людей. По меркам мира за пределами камеры, пока еще неведомого. Наверху клипхаук всматривался в показания своих приборов, устремляясь в галактике за миллионы световых лет от Земли. Еще выше, в пещере, проверял свои энерготрубы и приборы бородатый рифник, в то время как его слиит, неустанно крутился возле вершины горы. А внизу, под склоном, Молли Залдивар только что успела покинуть свой старенький голубой электромобиль и начала осторожно пробираться к входу в пещеру. В этот момент нечто, зародившееся в сгустке плазмы, заключило первый серьезный этап размышлений выводом, достойным Декарта. Я не знаю, кто я есть, но знаю, что я есть нечто, способное выяснить, кто я есть на самом деле. И уже экспериментальным путем оно принялось искать дальнейшие решения. Собрав энергию, оно направило ее на стальную оболочку, сковывавшую его в замкнутом пространстве. Удар был силен. Оно не думало о безопасности, инстинкт самосохранения в нем еще не проснулся. Оно также не было запрограммировано и на характер последствий этого удара на окружающую среду Удар пробил оболочку. Плотная горячая плазма прорвалась в пещеру, сотрясая весь холм, уничтожая галерею, плавя металлические стенки, оберегавшие его. Приток энергии от энерготруб мгновенно прекратился, и это спасло холм и всю округу от уничтожения. Наверху в пещере-мастерской от сотрясения произошли многочисленные короткие замыкания, начался пожар, в десятке приборов произошли вторичные, менее опасные взрывы. Взрыв швырнул Молли за Алдивар на каменный грунт склона.